Охрана фюрера Прорвав оборону фашистов на реке Нейса, войска маршала Кунева начали сокрушительный марш на Берлин. Вперед рвались танки. До Берлина сто километров, читали советские танкисты, путевые указатели утром. Осталось семьдесят пять, говорили они днем. Затем замелькало шестьдесят, пятьдесят пять, пятьдесят. И вдруг танки неожиданно свернули на юг от Берлина. У танкистов словно что-то внутри оборвалось. «Неужели обойдем стороной?» «Да, обойдем, понимают танкисты. Отходят танки от Берлина все дальше и дальше. Не повезло. До вечера до темноты отходили танки. Эх, прощай, Берлин!» «И вдруг...» «Стой!» «Поворот на север!» Прошла команда. Оказалось, что отход танков на юг от Берлина был всего лишь военный маневр. Нужно было обмануть фашистов, заставить их думать, что танки движутся совсем в другом направлении. Так и решили фашисты. В темноте с потушенными огнями танки развернулись на север. Как вихрь понеслись вперед туда, где за дальними перелесками и набухшими от весенней воды ручьями находился фашистский Берлин. Ушли вперед танковые армии, а в тылу советских войск под городом Шпрембергом еще оставались фашисты. Они нажимали на правый фланг войск маршала Конева, были хорошо вооружены и представляли большую угрозу. здесь в числе других против нас сражалась и танковая дивизия охрана фюрера дивизия охраны фюрера была одной из лучших фашистской германии уже встречались войска маршала конева с этой дивизией Было это в первый день прорыва фашистской обороны на реке Нейсе. немало тогда хлопот доставила нашим войскам эта дивизии и вот новая встреча фашистов надо было окружить и уничтожить и снова в боях солдаты сражаются а сами «Как там охрана фюрера?» «Бьются солдаты. Как там охрана фюрера?» «Добились наши войска успеха. Окружили они фашистов. Окружили, зажали в стальное кольцо. Не уйти из кольца фашистам!» Командовал разгромом фашистской группировки генерал Лебеденко. «Ну, как охрана фюрера поинтересовался после сражения маршал Конев?» «Уничтожена, товарищ маршал?» — отрапортовал Лебеденко. «Ну что ж», — сказал Конев, «раз уничтожена охрана фюрера», значит, дело теперь за самим фюрером.